Тот же, что и порядок вещей. Спино заполагал, что бесконечной субстанции присуще бесконечное число атрибутов, составляющих ее сущность. Но мы знаем только два – протяженность и мышление. Декарт в формулировке первоначала философии исходил из очевидного факта сознания и самосознания субъекта.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 как то сущность, чего заключает в себя существование, и указывается, что мы можем мыслить, представлять ее не иначе, как только в качестве существующей. Примечание, что сущности, понятию субстанции, необходимо присуще ее существование, доказывается и в теореме седьмой, этика, часть первая.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 Природа человека иная, чем природа растения. Оба значения в полной мере представлены у спинозы, и из контекста следует, о каком из них в данном случае идет речь. Природа как субстанция, она и есть Бог. Это скрытая внутренняя сущность, основание всего существующего.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 Мир модусов также именуется природой, но в отличие от субстанции, природой порождающей, он природа порожденная, производная. Примечание, хотя есть и бесконечные модусы, как звено перехода от атрибутов субстанции к конечным модусам. Но в совокупности всё есть одна целостная природа.